Чистотой с трекотом цикат, но не до рассвета же, голова Мейтона была запрокинута, и я решила, что он спит. Это должно быть, размарила в горячей воде. Но где же его? Окусан! не могла же она уйти.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 Светло, и я заметил, что мейтон белого цвета. Такими белыми не бывают даже гайдины. А еще я разглядел на шее у него две красные точки. Вот здесь. Послушник придернулся и с опаской поглядел по сторонам. Мне стало не по себе. Я попятился...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 паук-оборотень, и высосал из него всю кровь. Лекарь сказал, что Сигума не оставила в жилах мертвеца ни единой капельки. — Ни единой? Вот как? А где бочка, в которой сидела мейтон Я бы хотела на нее взглянуть. Послушник удивился. Как где?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 Робко произнес, «Если вам будет угодно выслушать мое ничтожное мнение, отец Майтон сам виноват. Как это можно, чтобы Гаидин вознамерился стать Буддой? Не мудрено, что Сигума на него разгневался. Вот и вы, господин, знаете...»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 Правоведение — правоведения, дослужиться до коллежского советника, а потом стать мэйтоном и насытить своей кровью японского оборотня. Присела на корточке, поковыряла землю, то же самое проделал у канавы, но провозился там дольше, в минуты этак стри. Покачал головой, встал, — ладно, теперь к преподобному. У порога настоятельского дома топтался детина, плечи которого служили Эми Тераде, средством передвижения. Вице-консул вспомнил, как бесцеремонно коллега обходится со своим слугой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 и еще раз сыпался в извинениях. Послушник Араки поднялся по ступенькам, а Фандорин задержался подле слуги. Как тебя зовут? Конкити, грубым и язычным басом ответил здоровяк. Он было на пару дюймов Высшее раста Петровича, то есть необычайно высоким для туземца. Грудь как бочка, широченные плечи, а руки с хорошую оглоблю. Из патонистского лба на гайдина смотрели сонные, припухшие глазки.